Глава 17. К вечеру с юга надвинулась гроза и полил дождь. Дождь шел всю ночь и весь следующий день. Вход в дом превратился в сплошное грязное месиво, так что люди не могли им воспользоваться. Только ветер и вода беспрепятственно проникали внутрь. Потом погода прояснилась. Прошло несколько дней, и в усадьбу приехал на черном сытом коне какой-то гость, Он попросил разрешения поговорить с хозяйкой дома. Узнав, кто прибыл, она передала, что не совсем здорова и не может принимать гостей, но распорядилась подать пастору кислого молока. Он ответил, что приехал не для развлечения, и что если хозяйка не может встать, он охотно поднимется к ней в комнату. Но это она сказала, что лучше всего будет протащить пастора через дыру в кухне, а затем провести в комнату с панелями. Она еще долго сидела за ткацким станком. Когда она, наконец, спустилась к нему, на ней был плащ, расшитый по низу и на обшлагах золотом, а под ним виднелся золотой пояс. Молоко стояло нетронутое перед гостем на столе, куда его поставила служанка. Когда снай Фридор вошла, он поднялся и поклонился. Рад убедиться, что подруга моего детства — «Чувствует себя не так уж плохо», — сказал пастор. Она поздоровалась с ним и выразила сожаление, что его нельзя было впустить через парадную дверь. Если бы она знала, что пастор навестит ее, она велела бы убрать мусор из синей но он приехал раньше, чем она ожидала. Затем она пригласила его сесть. Он чуть согнулся и кашлянул. Глаза его блуждали по комнате, но не поднимались выше пола и колен». Наконец, взгляд его остановился на кувшине, стоявшем перед ним на столе. «Не прикажете ли убрать это молоко?» — попросил он. Она тощо взяла кувшин и выплеснула молоко через дверь. Он продолжал сидеть и озираться. «Она присела», хм", — произнес он. «Мне кажется, что я знаю, с чего начать. Однако сейчас я не нахожу слов, когда видишь вас». Невольно забывая, что хотел сказать. «Очевидно, ничего важного». «Как раз важное», — возразил он. «Но ну, не беда, если вы забыли, с чего начать. Я плохо понимаю предисловие. Чего вы хотите?» «Мне очень тяжело», — сказал он. «Но я здесь, и поэтому я должен говорить». «Очень остроумно», — заметил Сная Фридор. «Я существую, значит, я говорю. Не стоит издеваться надо мной» даже если я и заслужил это. Вы же знаете, что ваш ледяной тон обезоруживает меня. Я решился приехать к вам после долгих бессонных ночей. По ночам следует спать. Я должен извиниться перед вами, — пробормотал он, — за то письмо, которое я согласился зачитать церкви перед пастором. Однако я не поступил опрометчиво. Я долго беседовал с Богом, который, видимо, лишил вас своей милости, но одарил красотой, возвеличивающей нашу несчастную страну. Она молча смотрела на него отсутствующим взглядом, как смотрит на жука, беспомощно барахтающегося на спине. Скоро вновь собрался с духом, но избегал смотреть в ее сторону, чтобы не забыть, что хотел сказать. Он должен ее заверить в том, — начал он, — что все, что он говорил прошлой зимой об Искусителе и об отношении к нему женщин, было сказано совсем не в укор ей. Слова эти были вызваны глубокой печалью, или, вернее, горечью, которую он испытывает при мысли о том, что она, солнце Исландии, забавы ради подрыгает опасности свою душу, столь близко соприкасаясь с грехом. Но, несмотря на всю печаль и горечь, испытываемая им, он твердо уверен, что она не сделала в Скаульхольте ничего такого, что могло бы обесчестить благородную женщину, и чего Господь не мог бы простить в своем неизреченном милосердии, особенно когда человек исполнен верой и раскаянием. Затем он снова вернулся к письму. «И так, — сказал он, — вы считаете, что ваш духовник вмешался в это дело по злобе, тогда как в действительности — им двигала лишь забота о вашей прекрасной душе. Но если даже ему суждено оставить всякую надежду вернуть ваше благоволение, он, уповая на Бога, готов заплатить и эту цену, лишь бы очистить от греха вашу душу, которая ему дороже любой другой, что бы ни случилось после оглашения письма». По его словам, дальнейшие события подтвердили его правоту, но она всегда избегала его наставлений. В качестве примера он привел недавнее посягательство на честь Исландии, жалобу на мудрых, богоугодных мужей наших правителей. Здесь он почувствовал себя увереннее и повел речь о том, что будет со страной, откуда изгоняют христианских властителей, державших в узде чернь, все помыслы которой обращены на удовлетворение своих порочных наклонностей и которая только и ждет случая, чтобы возвыситься с помощью противозаконных деяний и уничтожения добрых нравов. Он доказал ссылками на ученых мужей и авторов, что на тысячу человек найдется только один, чью душу стоило бы спасти, и то лишь, если на то будет милость Господня. При этом он сослался на греков и римлян, указав, каким ужасающим способом У них утвердилась власть черни. Отсюда ясно, заметил он, что станется с нашим несчастным народом, если верх возьмут воры, убийцы и нищие, а благочестивые правители будут обездолены и лишены имущества, чести и доброго имени. Всякий раз, когда черн поднимается против своих господ, это дело рук посланца дьявола. Он старается ввести в заблуждение простаков, и строит козни против короля. Никто не отнимает у Арноса Арноуса его дарований. Тем не менее, прибытие его сюда – есть зло. Он хочет сравнять с землей свою несчастную родину и не брезгует никакими средствами. Сперва он лишил страну всех памятников золотого века, выманив у бедных ученых их драгоценные рукописи, наше величайшее сокровище – за деньги или за подарки, но в большинстве случаев за жалкую подачку, какой-нибудь старый плащ или негодный парик он увез их с собой или велел прислать в Копенгаген. Но ныне настала очередь древних законов наших отцов, и вот злой дух вновь появился, на сей раз в роли судьи, какого еще не видывали в нашей стране. К тому же он запасся грамотами, в подленности которых никто не смеет усомниться. Он вправе назначать судебных заседателей, как ему заблагорассудится, и по собственному разумению выносить приговоры. Чиновники будут смещены, высокопоставленные особы лишатся своего достояния, доброго имени и чести, уже вынесенные приговоры будут отменены, а преступники всякий сброд возвысятся. Ныне уже ясно, кто первый будет повернут в прах к ногам черни, я бы очень обманулась в своих ожиданиях сказала она если бы мой отец стал тревожиться из за того что король прислал человека проверить как чиновники исправляют свою должность он с честью выйдет из этого испытания если даже обнаружится какой нибудь незначительный промах это может случиться с каждым и после стольких лет службы это никому нельзя поставить в укор через несколько недель «Ваш отец лишится чести и состояния», — произнёс дрожащими губами пастор, бросив быстрый взгляд на Снайфридур. Наступило молчание. Лицо у него непрерывно дёргалось. «Чего вы от меня хотите?» — спросила она. «Я первый претендент на вашу руку, если не считать одного человека. Я вернулась к своему мужу, Магнусу». «Магнус Сигурдсен?» уже осужден окружным судьей за свое письмо. Он обесчищенный человек. Его имущество отойдет в казну вместе с этой усадьбой, которую вы ему подарили. Хорошо, что у него есть что отдавать. Вчера ко мне явился посланный из Флоя. Он просил меня позаботиться о том, чтобы с Магнуса Сигурдсена взыскали мзду за его проделки во Флое, где он провел минувшую ночь. Я не первый раз выступаю посредником в такого рода делах, и все это ради особы, которые считают меня ничтожнейшим из людей. Ради меня? Ради вас, добрые люди, иногда платили выкуп жалким крестьянам, дабы такие дела не получали огласки. Вполне вероятно, однако, что подобную снисходительность отнесут к тем ненужным благодеяниям, которые с точки зрения философии равнозначный греху. Здесь пастор сообщил супруге Магнуса, что прошлой ночью ее муж ворвался в крестьянскую хижину, согнал хозяина с постели и согрешил с его женой. Снайфридур улыбнулась и сказала, что деньги, уплаченные за то, чтобы утаить от нее хорошие вести, истрачены впустую. Ее муж Магнус всегда был галантным кавалером. «Я горжусь», — сказала она, — «что мой муж после всей водки, выпитой за тридцать лет, еще в состоянии грешить женщинами». Пастор неподвижно уставился в угол, словно он и не слышал этого легкомысленного ответа. «Дорогой пастор Сигурду, почему вы никогда не улыбаетесь? Этот так называемый брак бельмо на глазу у многих достойных людей нашей страны». Давно пора расторгнуть по милости Господней и с церкви. Не понимаю, что от этого изменится. В глазах народа я все равно совершила прелюбодеяние, и я не в силах опровергнуть эти сплетни, и мне нисколько не поможет, если я разведусь с обесчащенным мужем, лишившимся всего своего имущества. Искать защиту моего отца бесполезно, ибо, как вы говорите... Ему на склоне лет также придется пойти по миру, подобно какому-нибудь обесчащенному человеку, о котором идет худая слава. Зимними ночами, часто в метели, стужу, я в волнении простаивал под вашими окнами. Я предлагаю вам все свое состояние и жизнь. Если вы хотите, я дам все до последней пяти земли, чтобы восстановить честь вашего отца». «А что скажет тот продырявленный тролль, которого вы хотели сделать моим судьей?» Ее богохульство, видимо, уже не трогало его. «Бессмертный проповедник учения нашего Спасителя, пастор Хаттельгрим, был женат на язычнице. Мне будет не хуже, чем ему. А как отнесутся к этому высшие церковные власти, которые смотрят на это строже, чем распятые на кресте?» — спросила она как долго будут терпеть пастора, который женится на женщине, сбежавшей от своего мужа и, к тому же, обвиняемой в прелюбодеянии. Могу я сказать вам по секрету два слова, если хотите? Я приехал сюда с согласия человека, который после вашего отца лучше всех олицетворяет нашу честь. В надежные руки этого высокопоставленного лица и вы, и я, можем спокойно верить нашу судьбу. «Вы имеете в виду епископа?» «Да, мужа вашей сестры». Снайфридур холодно рассмеялась. «Отправляйтесь-ка вы к своему троллю, пастор Сигурдур. Нам, сестрой Юрун, лучше говорить без посредников». Через несколько дней юнкера доставили домой на носилках, привязанных к двум лошадям. Он был весь покрыт запекшейся кровью, и явно получил какие-то внутренние повреждения. Во всяком случае, у него были сломаны ребра. Он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, и был не в состоянии говорить. Его втащили в дом через отверстие в кухне и уложили в постель в его комнате. Вид у него был ужасный. Когда к нему вернулись сознание и речь, он первым делом справился о жене. Ему ответили, что она больна. Тогда он попросил отнести его к ней, но в ответ услышал, что она приказала приделать к двери задвижку. «Это неважно», — возразил он, — «она все же откроет». Однако, узнав, что Гудридур не отходит от нее ни днем, ни ночью, он призадумался. Он поинтересовался, чем больна его жена, ему ответили, что неделю тому назад она сошла вниз в нарядном платье, чтобы принять гостя, Она беседовала с ним некоторое время и простилась в хорошем настроении. С тех пор она не показывалась. Она не выносит дневного света и щебетания птиц, которые в эту пору года не замолкают ни на минуту. Поэтому она велела завесить окна черной шерстяной тканью.